14. Гефест убирает с пути низко висящую ветку. Она и мальчик проходит. Гефест отпускает ветку, и та с треском летит прямо в лицо Клари, которая едва успевает увернуться. Она бросает сердитый взгляд на Гефеста, но тот ничего не замечает. Он ненарочно. Наверное, он просто забыл, что она идет следом. Осторожней, Гефест! Говорит Тэй, через плечо указывает большим пальцем на Клару и Хуэй, которые плетутся за ними. Он бросает на них равнодушный взгляд, в котором не видно желания извиниться. Клара испуганно мешкает. Она никогда еще не была рядом с Гефестом и теперь чувствует себя так, словно подошла к самому подножию горы, которую раньше видела только издали. Гефест на целую голову выше Тэй, все его тело одни сплошные мышцы. Его огромные плечи облепляют пыльца, которую вырабатывают лианы, свисающие со стоек на потолке. Но главное, что отличает Гефеста от жителей деревни, — это не телосложение, а глаза. Они совсем чужие, лишенные искры света, человечности, они похожи на глубокие провалы, на дне которых копошится что-то страшное. «Я не видела тебя несколько недель. Чем ты занимался?» Нежно спрашивает у него Тея. Так нежно она не говорит ни с Кларой, ни с кем другим. Старейшины идут рядом, их разделяет всего дюйм. Тея, как всегда, держит спину прямо и голову несет гордо. Зато Гефест согнул плечи и склонил голову так, чтобы ей не приходилось втягивать шею, глядя на него снизу вверх. От их любви друг к другу, кажется, даже воздух вибрирует. «Мать просила меня проверить купол». «Нет ли в нем трещин?» — говорит он, приподнимая странное приспособление, которое несет в руке. «С помощью вот этой штуки!» И он с детской гордостью добавляет. «Я сам ее сделал!» Из-за их спин Клара видит беспорядочное переплетение проводов и мигающих лампочек. Ты как-то сказала ей, что до тумана Гефест был биологом, а после конца света освоил инженерное дело — Если бы не его мастерство, у них вообще не было бы технологий. Большая часть оборудования осталась в запертом наглухо блэк Хити, Но Гефест сумел склепать кое-какие приборы из деталей, которые насобирал по всему острову. «Почему ее беспокоит купол?» — спрашивает Т. бросая тревожный взгляд на купол над ними. «С ним что-то не так?» «Купол должен стать последним убежищем для островитян», В том случае, если туман прорвет защитный барьер. Но сооружение уже больше ста лет, а чинить его нечем, материалов нет. Да нет, я ничего такого не заметил, говорит Гефест. Наверное, мать просто хочет занять меня чем-нибудь. Она считает, что моим мозгам полезно иметь цель. Тэ, понимающе кивает. Туман обесмыслил почти все научные исследования на острове. Одни ученые опустили руки сразу, другие продержались еще немного, но все равно сдались. Остались только Гефест и т Те. Они терпят, потому что верят. У них есть будущее. Т каждый день корпит в своей лаборатории шаг за шагом, продвигаясь к восстановлению Блэк-Хейта. А Гефест, как всегда, служит матери. Пока он нужен не Ниеме, ему и в голову не придет бросить науку. Видя, что старейшины заняты друг другом, Клара подходит к Хуэй, которая держит металлическую коробку. Коробка размером с дынью, сильно помятая, с небольшой крышкой. Клара не знает ни что в ней, ни откуда она у Хуэй. «Я знаю, что ты кричала», — вполголоса говорит Клара подруге. «С тобой все в порядке? Что случилось?» Хуэй бросает на нее быстрый взгляд, но тут же снова опускает глаза. Она молчит с тех пор, как все вышли на просеку. «Почему ты не хочешь поговорить со мной?» — настаивает Клара. «Я что-то не так сделала?» Хуэй, наконец, смотрит прямо на Клару. Вид у нее потрясенный, какой-то пристыженный, как будто она очень хочет оказаться где-нибудь подальше от этого места. Помотав головой, она ускоряет шаг, оставляя подругу удивленно стоять на месте. «Что с ней не так?» — мысленно спрашивает у меня Клара. «Почему она такая?» «Ты же знаешь, я не могу делиться с тобой ее мыслями», — отвечаю я. «Завтра с ней все будет в порядке. Это просто шок и ничего больше. От того, что ты будешь приставать к ней с вопросами, ничего не изменится». Стеклянная дверь распахивается перед ними, и вся компания оказывается на станции канатной дороги, расположенной на вершине вулкана. Поскрипывает, покачиваясь на кабеле «Кабинка», Шестеренки, приводящие ее в движение, блестят от свежей смазки. т окидывает конструкцию придирчивым взглядом и не зря. Эту дорогу более двухсот лет назад построило давно забытое правительство, которое планировало превратить остров и бывшую военно-морскую базу на нем в аттракцион для туристов. Но дорога больше ста лет стояла заброшенной, о чем свидетельствуют облупившаяся краска и ржавчина на кабине и металлических опорах. Мы отремонтировали ее как могли, но она все равно то и дело ломается, и каждую вторую-третью поездку кто-нибудь повисает на половине пути в ожидании помощи». «Надо осмотреть каждую деталь этого механизма», — говорит Эй, ветер треплет ее грязную футболку. «Что искать?» — спрашивает Клара, опускаясь на четвереньки и заглядывая под дно кабины. «Любое указание на то, что мы можем разбиться на смерть сразу после начала движения». Коротко отвечает Те. «Как оно выглядит?» «Надеюсь, что мы поймем. Если увидим». «Все не так плохо», — заявляет Гефест уверенно и первым ступает на борт. «А если какой-то непорядок есть, мы все равно ничего не можем с ним сделать. Так что давайте, заходите». Но ты от этого не легче. Она терпеть не может канатную дорогу и обычно выбирает другой путь, какой угодно. Но прямого пути... Из кальдеры в деревню нет, а козья тропа, по которой они добрались сюда, слишком трудна для маленького мальчика. Тяжело вздохнув, Т Р. жестом приглашает своих учениц садиться. Оставив на платформе деревянную птичку, Клара заскакивает внутрь и сразу видит Гефеста, который развалился на заднем сиденье, скрестив толстые руки на огромной груди. Хоя сидит на полу, спиной к стене кабинки, обхватив колени руками. Рядом с ней стоит металлическая коробка. Малыш стоит у окна и заглядывает за край. Чем дальше остается сад, тем активнее делается ребенок, как будто пробуждается. Т. закрывает за ними дверцу кабинки, высовывает руку в окно и дергает за рычаг пуска. Кабинка вздрагивает, с визгом срывается с места и отъезжает от станции. Клара и мальчик смеются от восторга, глядя вниз на далекую деревню. Отсюда она похожа на игрушечный форт у подножия вулкана. Сложенный из покосившихся кубиков и опоясанный крошечной стеной. В бухте блестит океан, серый бетонный пирс, едва различим на фоне ярко-голубой воды. Блуждающий взгляд мальчика упирается в стену из черного тумана, который окружает остров. Поняв, куда он смотрит, Клара вздрагивает и отворачивается. «Жители деревни не глядят на край света». Они приучили себя не замечать его, как раньше люди могли не замечать собаку, рычащую за забором. Сзади жалобно стонет Хуэй. Она зажмурилась и свесила голову между колен. Ее тошнит. Спуск идет 4 минуты. Земля с каждой секундой приближается, и вот кабинка уже проскальзывает через пролом в стене деревни и замирает у платформы нижней станции. Собрав вещи, путешественники выходят наружу. У станции уже собрались жители деревни, они встречают ребенка. Впереди всех стоят те двое, кого я выбрала на роль родителей мальчика. Они нервничают. Толпа притихает, когда мальчик отходит, а Тея делает шаг к тем двоим. «Я Бен», — говорит он и протягивает им руку. Его мать разражается слезами и тут же подхватывает его на руки, разбрасывая пыльцу. Его отец заключает в их обоих, чем вызывает бурные аплодисменты толпы. Жители деревни забрасывают счастливых родителей цветными порошками, отчего все вокруг становится фиолетовым, желтым, синим и красным. Увлекая за собой семью, жители деревни гурьбой возвращаются во двор для прогулок, где уже готов праздничный стол с пирожками, панакотой и другими лакомствами. Теперь они будут танцевать, петь, есть и купаться до позднего вечера. Дождавшись, когда скроется толпа, Гефест спускается на землю. «Не возражаешь, если я оставлю это в своей лаборатории?» — спрашивает он Тею, постукивая по приспособлению, которое привез из кальдеры. «Нет, конечно», — отвечает она. «Что ты делаешь сегодня днем? Надо же, наверстывать упущенное. У меня есть немного пойла, которое почти как водка. Его можно разбавить». «Мать просила меня забежать на маяк», — говорит он. «Вернусь и сразу к тебе». «Отлично», — отвечает она. Ты смотрит ему вслед и озабоченно вздыхает. «На сегодня все», — говорит она ученицам, а сама все еще думает о Гефесте. «Коробку отдай мне». Хуэй с явным облегчением протягивает старейшине свою ношу и идет к общежитию. Клара тоже хочет пойти за ней, но тут замечает Эмори, которая ждет ее во дворе в полном одиночестве. Мать стоит неподвижно, сцепив перед собой руки. На ее лице написана «Надежда». Сердце Клары подпрыгивает и падает. Несмотря на все их разногласия, эти три недели она скучала по матери. «Аби?» — мысленно спрашивает она, глядя поверх голов уходящих, на веснушечатое лицо и копну непокорных каштановых локонов матери. «Да, Клара. Как по-твоему? Она передумала? Если я пойду к ней сейчас, примет она мой выбор?» «Нет», — допускаю я, — «мы опять будем ругаться?» «Сейчас, может быть, нет, но потом будете...» «Я так и думала...» — бормочет девушка устала. Тэй наблюдает за ней. Ее голубые глаза сияют на солнце. Что бы они ни думали, другие глаза Тэй обладают удивительной способностью становиться то ледяными, то теплыми в зависимости от ситуации. Прямо сейчас они выражают заботу о юной ученице. «Я чувствую...» Ты не готова к счастливому воссоединению с родительницей, понимающе говорит она. Может быть, у тебя есть для меня какая-нибудь срочная работа? Работа всегда есть, Клара. Из кладок одежды она вынимает пузырек с красной жидкостью и протягивает его Кларе. Это кровь мальчика. Нужно сделать анализ. Клара берет пузырек, глядя, как он сверкает на свету. С ним что-то не так? Все так! «Просто немного странно», — отвечает она. «Прими в ванну и сразу приходи ко мне в лабораторию. А я пока скажу твоей маме, что ты еще не закончила. Спасибо». «Не за что, малышка». Клара виновата опускает голову и идет со станции прямиком в лабораторию, а ее мать остается стоять во дворе.